Адвокат взял слово. Лорд Сантонилю четко и обстоятельно изложил симптомы болезни Дарна, предоставил полученный от почтенного аптекаря примерный список лекарств и сообщил периодичность, с которой лорд Кастанелло обращался за новой партией. По всему выходило, что приступы повторялись регулярно, но не очень часто, и полученных зелий хватало ровно на то, чтобы купировать опасное состояние, не давая ребенку навредить себе и окружающим. Лорд Кастанелло строго следовал инструкциям. Он никогда не допустил бы, чтобы с его сыном произошло что-то дурное. Вот только после выступления старшего обвинителя и столь неудачного вмешательства профессора Лауди чувствовалось, что мало кто верит убедительным словам адвоката. Судья хмурился, качал головой, публика в полголоса перешептывалась. И все чаще то там, то тут звучали печально знакомые нападки. отравитель, убийца. Синяя борода. А когда допрос господина Каухмана закончился и старший обвинитель предоставил суду отчет лекаря о состоянии Дарна, дело и вовсе показалось безнадежным. Без успокоительных зелий вдали от отца мальчику неуклонно становилось лучше. Мы с Майло и так знали об этом из наших тайных свиданий с Дарном. Это безумно радовало, но сейчас старший обвинитель вывернул все наизнанку, выставив лорда Кастанелло человеком, способным намеренно причинить вред собственному ребенку. Каждое слово законника впивалось в сердце острым ножом. А Майло... Я даже своеобразить не могла, что сейчас чувствовал супруг. «Мужаетесь, Фаринта», — полголоса проговорил господин Кауфман, уступивший мне место на скамье. «Все еще наладится. Вот увидите». «Как бы мне хотелось ему верить!» Отпустив последнего свидетеля, старший обвинитель обернулся к залу, замершего в ожидании окончательного вердикта. «Жители Олегранцы!» — напыщенно произнес он. «Уважаемые члены суда!» «Ваша честь! Все мы привыкли уважать лорда Кастанеллу, без сомнения, одного из величайших ученых нашего времени — новатора, «Мецената, славного продолжателя древнего и уважаемого рода. Но сегодня он открылся перед нами с совершенно новой стороны. Лорд Майло Кастанелло впервые показал свое настоящее лицо. Лицо хладнокровного убийцы и отравителя, не пожалевшего ни жен, ни даже собственного сына». Он шагнул вперед. Сотни глаз напряженно следили за кренастой фигурой законника. «Мы хорошо знаем, что бывает с людьми, вызвавшими гнев лорда Кастанеллу. Леди Олейни Ости, лорд Сайрус Ранье, господин Руджеро Брэнци и три прекраснейших женщины, которым не посчастливилось стать женами вероломного убийцы госпожа Эрлисия Ренорт, леди Женевра Терени, леди Элейна Себастьяни. Если бы законники промедлили еще немного, этот список пополнился бы новым именем. Лорд Даррен — единственный сын лорда Майло Кастанелло, который до недавнего времени считался погибшим вместе со своей матерью. Кто знает, свидетелем каких преступлений стал ребенок, если его безжалостно лишили всего — здоровья, сил, счастливого и беззаботного детства в окружении любящих людей. Не вышло ли так, что мальчик видел смерть первой жены своего отца? Кто-то охнул, раздались редкие горькие всхлипы. На заднем ряду послышался встревоженный шепот. Особо впечатлительная женщина упала в обморок. Старший обвинитель торжествующе сверкнул глазами, довольный произведенным эффектом. «Обвинение требует немедленного помещения подсудимого в тюрьму, поскольку очевидно, что он представляет серьезную угрозу для общества». Необходимо заново возобновить следствие о гибели трех леди Кастанелло в связи с новыми обстоятельствами. Лорд Майло Кастанелло также в судебном порядке должен быть отстранен от руководства современными магическими технологиями. Компания должна поступить в единоличное владение второго партнера, лорда Фабиано Себастьяне, согласие онного. «По отношению к лорду Дарно Кастанелло должна быть установлена опека короны с последующей возможностью усыновления ближайшим родственникам. Права наследования имущества сыном подсудимого следует рассмотреть на отдельном слушании». Задние ряды взорвались злыми яростными криками, настолько громкими, что у меня заложило уши. Обвинения, словно приливная волна, нарастали, заполняя зал, заряжая всех и каждого, подобно моровому поветрию. Отовсюду посыпались оскорбления, проклятия, несколько человек поднялись со своих мест, потрясая кулаками. Деревянный молоточек несколько раз ударился о стол, но тщетно, разбушевавшихся горожан было уже невозможно призвать к порядку. Я замерла на скамье, стиснув подол юбки. Вдох, выдох. Вдох. Бесполезно. Ненависть, разлитая в воздухе, как будто проникала через кожу, растекалась по крови с каждым новым вздохом, ускоряя рваный ритм сердца. Я была переполнена ненавистью чужой и чуждой. Как могли все эти люди, не зная правды, осуждать невиновного человека?» Как посмел старший обвинитель исказить факты, вывернуть суть происходящего исключительно ради собственной мелочной выгоды и пяти минут триумфа? Почему бездействует судья? Почему позволяет вершиться несправедливости прямо на его глазах? И Карвус, разве он не обещал нам защиту? А теперь СМТ потеряны, Даран потерян, и Майло, мой Майло, «Осужден за преступление человека с красным перстнем!» «Коварный преступник! Где-то убийца! Отравитель!» Что-то, кажется, скомканная газета перелетела через наши головы и шлепнулась на пол в полуметре от Майло и Лорда Сантонильо. Следом полетела вторая, третья. Несколько человек попытались добраться до скамьи подсудимых, но, на счастье, были остановлены охранниками. Судья сорвался на крик, требуя прислать в зал подмоку. Но его голос едва различался в гуле разъяренного человеческого улья. Я тоже вскочила на ноги, подстегнутая всеобщей яростью, неестественно жуткой и сильной. И тут же чей-то локоть больно ударил под ребра, отталкивая меня прочь. Полный мужчина с высоко поднятым воротом плаща даже не обернулся, продолжая пробивать себе дорогу к передним рядам. Господин Кауфман удержал меня от падения, мягко подхватив под локти, помог выпрямиться — Но ненадолго. Подоспевшие охранники оттеснили толпу назад, и обозлённый незнакомец, только что толкнувший меня, ударил ещё раз, теперь уже специально, расчётливо и зло. Мелькнуло полускрытое за воротом лицо, искажённая гримаса ярости, вспыхнула острая боль в лодыжке, и я вновь рухнула на скамью. «Безумие!» — пробормотал старый аптекарь. «Какое же безумие!» В подтверждении его слов толпа взорвалась новыми яростными криками. «Убийца! Мерзкий убийца! Да как тебя только земля держит! В тюрьму его! На каторгу, как беднягу Бренцы. Лучше сжечь! Сжечь всю эту поганую семейку и его выродка вместе с ними!» Это стало последней каплей. «Прекратите!» Я с трудом узнала свой голос отчаянной и ломки. «Как вы смеете? Вы ничего не понимаете!» Я вскочила на ноги так резко, что перед глазами потемнело. Я стояла одна в окружении враждебной распаленной толпы, чувствуя, как живое человеческое кольцо вокруг медленно и неотвратимо сжимается. Дикая, слепящая радость сводила с ума. Каждый вдох давался с трудом. Кружилась голова, кружились цветными крупинками калейдоскопа искажённые злобой лица. Светлые, тёмные, тёмные, красные, красные, красные! Два ярких топаза, словно переполненные энергии накопители рода Себастьяне, мелькнули в толпе. Насыщенно синие глаза — Глаза судебного менталиста смотрели на меня с страненным холодным любопытством. И я вдруг почувствовала на один короткий удар сердца раньше, что должно произойти что-то непоправимое. Что-то должно было случиться. Если я не смогу добраться до мужа, что-то случится. Не так уж важно, что именно. Важно лишь, что от этого знания тревожно обрывалось сердце. И «Я могла потерять его!» моего Майло, потерять, так и не успев по-настоящему насладиться нежданным счастьем. Не раздумывая ни секунды, я бросилась вперед. Я едва понимала, что делаю. Все как будто происходило не со мной. Тело, ватное и непослушное, стало совершенно чужим. Лица людей слились в одно мутное пятно. В висках резкими болезненными ударами стучала кровь. Перед глазами повисла алая пелена. Крики, шум — все доносилось, как будто издали, как сквозь толщу воды. Безумие. Настоящее безумие. «К Майло!» — пульсировало в голове. «Надо прорваться. К Майло!» Черные кители законников, плывущие ко мне сквозь пестрое озеро от чего-то перепуганной публики. Крепкие пальцы до синяков стискивающие запястья. Густые капли крови на светлом полу. Что-то рвалось внутри меня. Лопалась, сметая преграды и заслоны, пытаясь выбраться наружу. Я должна была успеть добраться, дотронуться или... Словно со стороны я услышала свой громкий крик. «Палачи! Никчемные трусы! Майло, любимый!» Вспышка боли, поворот и тело вновь на свободе. Где-то на самой грани восприятия мелькнуло искаженное лицо старшего обвинителя. Мои пальцы больно и цепко впились в черные плечи. Удар коленом, толчок, полный боли стон пробился сквозь заволакивающий сознание красный туман. Держите ее, Фаринта, родной голос. Его голос был совсем близко. Кто-нибудь, помогите моей жене. Вы что, не видите, что ей плохо? У нее кровь. Не дергайтесь, милорд Кастанелло. Я не видела. Чувствовала, что Майло тоже тянулся ко мне, но черные спицы заслонили от меня супруга, растащили нас в разные стороны. «Майло!» «Чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, еще один рывок, одно движение, еще пара охранников, и я окажусь в его объятиях». Все мое существо тянулось к мужу, жаждало ощутить его, прижаться, укрыться в кольцо сильных рук от окружавших меня ненависти, ярости, страха, прикоснуться горячей ладонью напротив сердца и другой провести по шее, а дальше к виску. — Нет, это неправильно. Нет, это не мои желания, не мои мысли. То, что раскалёнными иглами убивало меня изнутри, требуя выхода, было отражением чужой злой воли, и я не хотела, не хотела снова становиться её послушным оружием. Нечеловеческим усилием я заставила себя отвернуться от Майло. И вдруг увидела равнодушные синие глаза. Ледяной взгляд обжёг через спины охранников. Красивое породистое лицо скривилось в торжествующей улыбке. — Менталист! Менталист-убийца! — выкрикнула я, разворачиваясь всем телом. Я видела его силуэт сквозь кровавую пелену перед глазами. Он тоже стоял рядом, совсем рядом, всего в шаге от меня. Отчаяние запульсировало внутри. Убийственный приказ, его собственный приказ, рвался на волю. Я должна была выпустить эту силу наружу, иначе она уничтожила бы меня саму, но только не Майло. Нет, только не на него. Решение пришло внезапно. Моя рука взметнулась вверх и вперед стремительно, словно распрямившаяся в броске песчаная змея с далекой родины наставника Зильевара. Левую руку жгло от скопившейся на кончиках пальцев разрушительной энергии. Только коснуться кожи, только коснуться его кожи. Фаринта! Резкий рывок выбил из легких весь воздух. Я попыталась была вырваться, но руки в знакомо-кожаных перчатках и с гербом вороном с Антонилью держали крепко. Алая пелена перед глазами немного побледнела, и я вдруг очень четко увидела того, кого едва не уничтожила ментальной атакой. Бледно-ореховые глаза, ненасыщенно синие, на побелевшем лице старшего обвинителя Долуки смотрели на меня с безграничным ужасом. Рот законника раскрылся, но ни звука не вырвалось наружу. — Я... Я не... Простите... — тихо пробормотала я, но, кажется, меня никто не услышал. Он... Меня заставили. Не найдя выхода, ментальный приказ обрушился на меня со всей мощью кузнечного молота. Что-то теплое заструилось по шее, опалило потрескавшиеся губы. — Вы видите ее? Раздался голос судьи. Сознание покидало меня, сил не оставалось. Один неверный шаг, и я рухнула, как подкошенная на то вовремя подставленные руки. Очертания людей, подернутые красной дымкой, пропадали, теряли четкость. В подступающей черноте мелькнуло светлым пятном любимое лицо Майло. И...